Глава четвертая. Уснуть получается поздно. Я снова очень остро ощущаю пустоту. Пытаясь увидеть в свободном вечере плюсы, принимаю ванну с пеной, читаю книгу, включаю сериал, но как-то не заходит. В ванне расслабиться не получается. Вода сначала кажется горячей, потом холодной. В книге событий персонажи путаются, Если бы кто спросил, о чем я прочитала текст на десяти страницах, то я ответить, наверное, не смогла бы. И с сериалом та же песня. Вроде бы и яркий, интересный, герои красивые, костюмы супер. Вообще, я люблю исторические сериалы, но сегодня совсем не воспринимаю. Скорее, устаю, пытаясь вникнуть, чем отдыхаю. Наверное, до часа ночи точно стою на балконе. Просто дышу воздухом и наблюдаю, как за жилкомплексом по трассе, освещенный желтым светом фонарей, едут нечастые автомобили. Считаю их зачем-то, и это странным образом хоть немного меня расслабляет. Утром, конечно, чувствую себя не выспавшейся, голова тяжелая, под глазами синяки, но нужно собираться на работу и приготовить вещи для Вики. Мама заберет ее из сада пораньше и отведет к логопеду. «Принимаю душ и сушу волосы. Слишком длинные, наверное, пора их отрезать. Гордей когда-то сказал, что ему нравится, чтобы мои волосы были ниже плеч. Давно сказал, еще мы только поженились. Вот я и носила длинные много лет. А теперь каре хочу. Запишусь в салон на пятницу после работы» едва успеваю натянуть юбку и набросить блузку, как в дверь звонят. Это очень странно, потому что, во-первых, я никого не жду, а, во-вторых, минуя консьерж и домофон, мало кто может попасть на этаж. Тороплюсь в прихожую, на ходу застегиваю блузку и включаю экран у двери. Там Горде и Вика. Что-то случилось? Тороплюсь открыть, чувствуя тревогу. Заболела, что ли? Почему не позвонили? «Мам, я поделку забыла!» Вик ныряет в квартиру, скидывает туфли и бегом бежит в свою комнату. Она вспомнила уже, когда к саду подъезжали. Пришлось вернуться, — объясняет Гордей. Странно видеть, как он стоит у порога и не проходит дальше прихожей. Будто и не жил тут десять лет. Интересно, почему он звонил, а не открыл ключом? Может, думал, я тут не одна? Или... Точно, он же, уходя, положил свою связку на полку у порога. Так и лежит там. «Мам, ты не видела, куда я поделку поставила?» Слышу голос Вики из детской. «Не могу найти». «У тебя же на столе стоял, Викусь. Давай быстрее, я на работу опаздываю уже». Пока Вика выходит обратно, осторожно неся в руках коробку с поделкой из шишек и отдает отцу, я надеваю плащ и беру сумочку. Такси в лифте вызову. Вика в лифте и пока выходим, болтает безумолку рассказывает, чем они с папой вчера занимались. А когда досмотрели мультик, мы играли в игру. Папа расстелил на полу такой большой плакат, и там нужно было передвигать фишки. Я в лес какой-то забрела, а он проиграл, когда случайно вышел к океану и попал в тупик. Где-то подложечка начинает сосать, и мне кажется, что дочь вот-вот скажет что-то типа «А выиграла в игру тетя какая-то, и еще она приготовила вкусные блинчики». Но Вика добавляет, «В общем, мы пришли к выводу, что вдвоем играть не особенно интересно. Ты, мам, тоже с нами когда-нибудь попробуй». А «Как-нибудь попробую». Киваю ей и поправляю ласково косичку на плече. На пороге подъезда Гордей раскрывает на дочке зонт. Мы прощаемся, и они уезжают. «А я продолжаю ждать чертова такси» который присылает мне уведомление, что из-за погодных условий ситуация на дорогах ухудшилась и время ожидания увеличилось. Еще на 13 минут. И даже по прошествии этих 13 минут машины не видно. В приложении показывает, что она стоит на повороте, а потом вообще поворачивает и начинает зачем-то объезжать дворы. Блин, да что же такое? Засада какая-то. А сегодня еще и совещание при директоре с утра. Опаздывать на него мне совсем-совсем не хочется. Не тот этот способ зарекомендовать себя как профессионала. Пока снова нервно разглядываю карту в приложении и крутящуюся там на месте машину, не замечаю, как рядом тормозит авто. Садись, Ирина, подброшу. Поднимаю глаза и вижу своего бывшего мужа. Он успел отвезти Вику в детский сад и уже едет обратно, а я все жду свое такси. Я иду на компромисс с некоторым внутренним дискомфортом и соглашаюсь. Благодарю Гордея и называю адрес офиса. Мы перебрасываемся парой фразы о дочери и дальше едем молча снова. Дождь на улице усиливается, вода по стеклам уже сплошным потоком. На улице серо, на дорогах пробки, но Гордей, как всегда, спокоен и сосредоточен. Ни одной эмоции на лице. Это меня всегда так бесило. Ну как можно быть таким, словно каменным? А вообще, это потрясающая стрессоустойчивость. Наверное, завидовать надо. Здесь, пожалуйста, останови. Прошу его, когда подъезжаем к бизнес-центру, где располагается офис рекламного агентства, в котором я теперь работаю. Дожже, давай ближе подъеду. Да тут три метра, а тебе потом разворачиваться» но Гордей все же заезжает на парковку бизнес-центра и только тогда останавливается. «Спасибо. Благодарю его снова и выскакиваю из машины. Я уже вот-вот опоздаю, нужно торопиться». Зонт заело и решаю так добежать. Тут правда несколько метров, да и дождь почти стих. Так капает немного. Но надо мной вдруг распахивается другой зонт. «Ирина Геннадьевна, доброе утро. Промокните». «Здравствуйте, Антон Макарович! От дождя, оказывается, меня спас сам директор нашего агентства. Благодарю за помощь! Помогать таким красивым женщинам для меня в радость!» — улыбается он, а меня эта фраза вроде бы как несущий комплимент смущает. Я тоже улыбаюсь в ответ, но при этом чувствую себя странно. Внутри появляется странное противоречие — сопротивление этому неожиданному знаку внимания от чужого мужчины. И лишь когда за спиной слышится резкий шорох шин, понимаю, откуда это странное чувство.